Константин Зубов. «Последний попаданец. 5 Читает Мироненко Юрий. Глава 1 «Почему-то мне казалось, что в Пронзеле все пройдет примерно по такому же сценарию, как в Длуне. То есть я с порога суну бумаги, подтверждающие, что я геройский герой. После чего местный босс сразу же поплывет и сделает так, как я скажу». Сомнения стали закрадываться, когда на горизонте, на фоне едва начинающего светлеть небо, появились стены города. И чем ближе я подбегал, тем становилось тревожнее. Не столица и не центральный, конечно, но и не форт на окраине, где каждая собака друг друга знает, и который можно весь обойти за 15 минут. Следовательно, и людей, с которыми придется общаться, здесь должно быть намного больше, а люди, они такие. Непредсказуемое особенно военная. И особенно, когда меньше чем через сутки орда орков должна явиться под стены. Сомнения переросли в уверенность, когда до меня донесся странный шум, а спустя несколько минут, взбежав на небольшой холм, я увидел его источник. Город был окружен, но пока не орками, а десятками тысяч спасающихся от орды беженцев». Казалось, будто его стены растут прямо из живого моря. Твою мать! Если встать в конце очереди и предположить, что она вообще будет двигаться, как раз к подходу зеленокожих и дойду до ворот. Западных точно. Надо проверить другие варианты. Ситуация у южных была не сильно лучше, и я двинул к восточным. Бежать приходилось по полю, так как даже на обочине люди шли сплошным плотным потоком. На дороге же собралась колоссальная пробка из повозок, карет и много чего другого, что хоть как-то канала за средства передвижения. «Убираем телеги с дороги!» Командовал зычный голос, и вскоре впереди показался отряд воинов в форме армии Шринанта, едущий прямо по обочине. «Вход в город только с ручной кладью! На каждых двух людей должно быть минимум по одному двадцатому уровню!» «А как же детишки?» — запричитала невидимая мне женщина. — Правильно! — заорал, судя по голосу, хоббит. — Мы вообще мимо едем и не можем из-за всяких жадных козлов! А ты в объезд съезжай, кротышка вонючий! Быстро ответили ему откуда-то сзади. — Оля, мимо города попёрся! — и кого кротышкой назвал? — Тебя, умлюдок! — Убираем телеги с дороги! Отряд военных поравнялся со мной. Ход в город только с ручной кладью. На каждых двух людей должно быть минимум по одному двадцатому уровню. Драки приравниваются к бунту и караются смертью. Дополнение к предыдущему объявлению заставило народ немного остыть. Я же выпил очередное повышающее выносливость зелье и поспешил вперед. Восточные ворота были единственными, работающими еще и на выезд. И покинуть город спешило тоже немало народа. Преимущественно полурослики. «Куда прёшь, молокосос?» Очередный раз окликнули меня из очереди, когда я в наглую пролетел мимо. «Мне только спросить! Сейчас поймаю, жопу надеру!» Метров за двадцать до цели появилась мысль всё-таки пристроиться в очередь, но я её откинул. Чуйка подсказывала, что настал час включить быка Без всяких терзаний совести я влетел в самое начало, сбросил с плеча руку пытающегося меня остановить мужика и, увидев, что один из четырёх стражников освободился, подскочил к нему. «Куда?» — ряфнил закованный в броню воин, преграждая мне дорогу здоровенной алебардой. «По поручению хитика!» — громко заявил я и сунул ему в руки сразу все три свои бумаги. Имя знаменитого полководца не произвело на дежурного никакого впечатления. Он быстро посмотрел системные сообщения и снова уставился на меня. «Цель визита!» «Помочь в обороне города?» «Слишком молодой!» «Ты бумаги смотрел?» — возмутился я. «88 очков по зачистке!» «Все равно от двадцатого уровня!» «Вот ведь кретин! Тебе бы не на страже стоять, а устроиться личным помощником к какому-нибудь феодалу-интроверту, чтобы никого к нему не пускать. «Я 22 второй!» «Иди в жопу, пацан! Не задерживай очередь!» «Гони его в шею!» — крикнули сзади. Но этого моя душа уже не могла вынести. «Ты как со мной разговариваешь?» — прошепел я, для пущего эффекта накладывая огненный щит. «У меня третий уровень репутации в Империи Шринанд! Я спасал командира Хитика из плена и помог разбить орков удлунда Давай сюда сраный системный шар, если бумаги читать не умеешь, а потом поведешь меня к своему начальству!» «У меня срочное донесение!» Стражник опешил, но после двухсекундного колебания таки включил голову. В его руках возник системный шар, на который я тут же положил руку. «Нихера себе!» — вырвалось у побледневшего вояки. «Простите, вы просто так молодо выглядите!» «Ого! Наконец-то практическая польза от всех этих сомнительных наград в виде репутации! Рёшка, это, похоже, очень-очень круто!» «У меня срочное донесение!» Напомнил я. «Где начальник?» «Не знаю. В городе суматоха. Нас поставили, мы стоим». Началось. «Кажись, придется самому искать кого-то, кто меня выслушает и выделит нужное количество бойцов. Если такой в городе есть, конечно». Глядя через плечо стражника, внутри городских стен, я начал серьезно в этом сомневаться. «Суматоха? Это очень мягко сказанное Складывалось ощущение, что там завязывался бой или проходит масштабный фестиваль, где все мировые звезды решили выступить бесплатно. Толпы народа, на первый взгляд, хаотично носились по улицам, смешивались, орали друг на друга, а потом разделялись уже совсем в других пропорциях и двигались дальше. «Мне нужен пропуск!» «Одну секунду!» «И вот куда идти?» два войдя в ворота, я растерянно замер и только сейчас осознал, какую сложную задачу мне предстоит выполнить. Понятно, что где-то тут есть организованные части военных. Но, если судить по тому, что сейчас предстало перед моими глазами, хрен кто обратит на меня внимание, даже если я начну орать о том, что собираюсь убить императора. И всем сейчас тупо не до меня. К тому же у меня, кроме слов, никаких доказательств нет». Но попробовать, безусловно, стоит. Главное, чтобы до этого не растоптали. Глубоко вздохнув, я выпил все зелья, повышающие физические характеристики, и врубился в толпу. Первое оцепление я встретил минут через двадцать, и, растолкав людей, подошел к самому старшему воину, стоящему в нем. «У меня важное послание от Хитика!» «От кого?» — не расслышав, прокричал военный. «От Хитика угрозы!» «Он ведет помощь?» «Нет, в городе диверсанты!» «Да ну! Быть того не может!» Сразу несколько воинов, слышащих наш разговор, засмеялись. «Я серьезно! Хоббиты в катакомбах собирают исказитель материи!» «Слышь, пацан!» Лицо воина стало озлобленным. «У нас каждый час по 100 таких сообщений!» «И полгорода сраных коротышек, половине из которых только дай шанс, и они поднимут остановилы «Ты давай лучше дуй к мамке и вали из города!» «Меня Хитик послал!» «Лучше вон из столицы войска послал!» «Твою же мать! И даже не удивила новость о том, что Хитик жив! А может быть, досюда и не дошли слухи о том, что он пропадал?» Или среди здешнего гарнизона он такой популярностью, как на Западе, и не пользовался. Я развернулся и нырнул в толпу. В ближайший час я продолжил рыскать по городу и встретил еще три больших группы военных. Результат оказался плачевным. Хитика знали, его спасение приветствовали, но без фанатизма. Моим успехом удивлялись, но не более того. Что в городе есть диверсанты, все тоже были в курсе что они лазят, в том числе и по подземным катакомбам, тоже допускали. Слова «происказитель материи» вызывали смех. «Если он и существует...» — пожал плечами лысый начальник последнего встреченного отряда. «То ты знаешь, какого он размера должен быть?» «Какого?» Ха, да со здоровый трехэтажный дом, а то и больше! В катакомбах нет места, куда такой влезет!» «Да... хреново...» Особенно если учесть, что все вообще считают это устройство легендарной выдумкой. «Где можно записаться в отряды обороны?» — громко спросил я, уже отворачивающегося вояку. Ха, вот! Сразу бы так! Вербовочный пункт на северо-западе, у самой стены!» Не знаю почему, но это место казалось мне последней надеждой найти союзников. Для вербовки место на отшибе выбрали не просто так. В этой части города было относительно немноголюдно, что позволяло хотя бы слышать того, кто находится рядом. Желающих вступить в городское ополчение оказалось много, и их прямо на улице тщательно и быстро фильтровали по двум основным критериям — опыту и уровню. Дополнительными плюсами служили ранг в гильдии силачей и наличие хороших артефактов и расходки. В принципе, я соответствовал, хоть и не выделялся. Впрочем, в любом случае вступать в ряды защитников города в мои планы не входило. Наконец, подошла моя очередь предстать перед одним из вербовщиков. Седина на висках и в большой черной бороде, а также морщина в уголках цепких карих глаз подсказывали, что ему под пятьдесят. Опытный взгляд военного скользнул по моим доспехам, и он сдержался от поспешных выводов насчет моих способностей, сразу кивнув на идентификационный шар, стоящий на походном столе. Моя ладонь коснулась гладкой поверхности, а я с любопытством стал ждать реакции на данные, которые просматривал вербовщик. «Неплохо», — кивнул он и посмотрел на меня по-новому. «Где ты так уровень с репутацией прокачал?» «Закрывал разломы на территории орков, спас из пленок командира Хитика, потом помогал зачищать Лунд и убивал сердце леса. Ну и между этим кое-что делал». С этими словами я протянул военному все свои бумаги. «Ммм, mm -hmm, совсем неплохо». В отличие от предыдущих моих собеседников, вояка внимательно ознакомился с их содержимым. «Жаль, у тебя нет опыта работы в отряде, но, думаю, мы найдем тебе место». Я не за этим пришёл. А, да? А зачем тогда? С любопытством спросил мужик, возвращая мне документы. Есть достоверная информация о диверсии, которая должна частично разрушить стену во время атаки орков. м, -м так тебе не ко мне. Другие заняты и не слушают. Или я кого-то найду тут, или пойду в каком-бы один. Пу -пу -пу. Ха, логично. Вербовщик задумчиво окинул взглядом очередь за моей спиной. «У тебя есть пять минут, чтобы рассказать и подробности, и откуда ты их узнал?» Я уложился в две. У тебя богатая фантазия, парень, Засмеялся соседний вербовщик, тоже услышавший мой рассказ. «У парня третий уровень репутации в Шринанте», прокомментировал высказывание первой. И у него очень хорошие рекомендации от командира Хитика, а также от начальников гарнизона Тутонга и Длунда. Ого! Но всё равно! Исказитель материи! Это миф! Да и здоровый он! Вот люди даже не замечают, что сами себе противоречат в одном предложении. да «Сейчас, рассказывая все это, я впервые полноценно осознал, насколько сомнительное впечатление производят мои слова. Ведь упоминать о многих из своих действий, а также о его договоренностях с эльфами и хоббитами, я не мог. Да даже если бы и сделал так, мне вряд ли кто-то поверил». «Ты уверен в том, о чем говоришь?» Продолжая внимательно меня разглядывать, спросил первый вербовщик. «На сто процентов. Способ, которым я добыл эту информацию, не подразумевает возможности фальсификации. Во время штурма орков часть стены будет разрушена, и они беспрепятственно ворвутся в город». «Даже если ты прав!» — снова вступил второй вербовщик. «У нас все бойцы на постах. Без веских доказательств твоих слов нам никто не позволит взять ни одного человека». «Не всем», — возразил я. И «Есть свободные люди». «Где?» «Думаю, Илья имеет в виду их». Улыбнулся первый вербовщик, указывая настоящую за моей спиной очередь. «Именно», — кивнул я. «Думаю, за час можно собрать достаточную группу. Вот только нужен командир. У меня низкий уровень навыка командования». «Ну что ж», — стоящий передо мной мужик расправил плечи. И в этот миг комплект его артефактов сменился с легкого на тяжелый, а в руках появился меч. «Пожалуй, ребята тут и без меня пар часиков поработают. Если твои слова соответствуют действительности хотя бы на треть, этих уродов надо остановить». Добровольцев нашлось предостаточно, а вот их качество оставляло желать лучшего. В среднем 23-24 уровня с самым простым оружием и экипировкой. В целом, ветки развития у всех были примерно одинаковыми, и отбирали мы тех, кто уверенно мог сказать, что имеет подвойки в скрытности и тихом шаге. «Наша задача — не геройствовать!» Медленно шагая вдоль строя из 20 человек, вещал лократ тот самый вербовщик, вызвавшийся возглавить отряд. «Мы должны проверить разведданные, и, если они подтвердятся, сообщить об этом регулярным войскам!» «Всем понятно!» Всем было понятно, о чем эти все в разнобой и отрапортовали, после чего мы выдвинулись. Хорошо, что Лакрад догадался заранее сообщить координаты точки сбора, так как в толпе, заполонившей улицы города, половина бойцов быстро потерялась. «Может, стоило больше народу взять?» — спросил я вербовщика, когда мы, активно работая локтями, медленно пробирались к цели. «Да толку нет!» А мне сказать, что места много, и в любом случае чаще всего будем идти цепью. Так что в бою случись он, и при таком количестве не все смогут поучаствовать. А что вообще за катакомбы? Изначально этот город хобби построили над пещерами. Они любят всякие подземелья копать и облагораживать. Вот и тут, внизу, несколько уровней еще со старых времен осталось. Какие-то части люди обжили, они дублируют наземные постройки, а в тех, что поглубже, бывают, качаются на монстрах, что там живут». После этих слов Лакрада я вспомнил, что как-то край муха слышал о подземных монстрах в Пронделе. Только тогда это было просто незнакомое для меня название, и никакого значения этому я не придал, и расспрашивать, разумеется, не стал. И, кстати, только сейчас в глаза бросились отличия в архитектуре. Скругленные крыши, небольшие окна и улицы, которые не шли прямо, как во всех остальных виденных мной населенных пунктах, а будто бы вились. Минут через двадцать мы достигли нужного места — небольшого каменного строения, стоящего между двумя домами. Окон в нем не было, а рядом с тяжелой металлической дверью несли стражу двое часовых. Это был самый западный вход в катакомбы. Ещё минут через десять собрались почти все. Двадцатого бойца отряда мы всё-таки потеряли. А, -а, «А, хрен с ним!» — махнул рукой Лократ и пошёл к часовым. Те его явно узнали, но открывать всё равно не торопились. «Но время военного положения прокачка в катакомбах запрещена!» — окинув взглядом наш разношерстный отряд, сообщил один из стражей. «Да я знаю!» — кивнул вербовщик. — Мы на проверку информации о готовящейся диверсии. Вот пропуск. — Хм, где он его взял? Сам, что ли, и выписал? Ха -ха, удобно. — Люди с внутренних постов сняты. — Снова заговорил часовой, засовывая ключ в замок. — Монстры могли разбрестись. Будьте внимательны. — Будем. — Кивнул Лакрад и первым вошел в открывшуюся дверь. За ней нас ждала каменная лестница, ведущая в древнее хоббитское подземелье. Мы спустились по ступеням, и я испытал острое чувство дежавю. Из небольшого зала вели три коридора, очень похожие на те, где у меня совсем недавно состоялась встреча с полуросликами. Разве что потолки тут сантиметров на пятнадцать выше. Но это, вероятно, уже дело рук людей, которые задолбались о них всё время биться и провели небольшую модернизацию. Правда, подпрыгивать всё равно лучше в шлеме. «Идём парами!» «У кого-нибудь есть защитное заклинание, умение или артефакты?» «У меня!» — произнес я и словил на себе удивленные взгляды сразу всех. «Что именно?» «Огненный и ледяной щит, каменная кожа». Пробормотал я, чувствуя себя ботаном, который выделывается перед всем классом, и на всякий случай добавил. «Я же говорил, что закрывал разлом орков». «Значит, пойдешь в первый паре со мной». «Так точно!» Лакрад кивнул и указал на один из коридоров, ведущих на запад. «Двигаемся молча! Интервал — два метра!» Понятно, что двойки в скрытности и тихом шаге мало против проныр. Но, по крайней мере, за тридцать метров они нас не услышат. Наверное. «Командир!» — я обратился к Лакраду. «У меня ночное зрение, улучшенный слух и вообще восприятие хорошее. Давайте я метров на пять впереди пойду. Может, услышу чего?» «Давай! Перед развилками оборачивайся! Буду показывать, куда сворачивать!» Я кивнул и первым нырнул в нужный туннель. Полтора метра шириной. У наших бойцов даже не получалось идти плечом к плечу. Пришлось встать в шахматном порядке. Как тут драться вообще, непонятно. Слова лакрада о том, что 20 человек более чем достаточно, полностью подтвердились. «Кто знает, возможно, был смысл просто пойти сюда вдвоём!» Каждые десять метров на стенах встречались высеченные и покрашенные желтой светящейся краской указатели. Они были единственным источником света. Минут через десять на очередной из развилок командир дал мне знак остановиться и догнал. «Это первый уровень», — прошептал он. «То, что ты описывал, можно устроить только на третьем. Он больше, туда не ходят регулярные патрули. И вообще, это область, куда редко кто заглядывает. Почему?» своевременно спросил я. «Есть места, где водят самые выгодные по опыту монстры. куда все и ходят. А в других чего делать? Там просто пещеры, да и обвалы постоянно. В общем, вон лестница. Спускаемся сразу в самый низ. Понял?» Я кивнул и снова ушел вперед. Круглая винтовая лестница обнаружилась в большой нише в стене, и, получив подтверждение, я начал спуск. Второй подземный уровень, мимо которого мы прошли, ничем не отличался от первого. А вот потом обстановка резко изменилась. Мы попали в пещеры. Потолки тоже были какие высокие. В среднем метра три, зато стало свободнее. «Держись того же направления», — тихо предупредил Лократ. «Я в ту сторону не ходил ни разу. По идее, монстров там нет. Но ты слышал часового, да? Могли и расползтись. Принято». Я обновил огненный щит и отправился дальше. Одна пещера сменялась другой, а дорогу моим боевым товарищам освещал уже известный мне растущий повсеместно синий мох. Первого монстра мы встретили минуты через две, двухметровую мохнатую крысу. Она стояла на задних лапах метрах в десяти от меня. Ее маленькие, горящие красным глаза смотрели в нашу сторону, а ноздри раздувались. Она явно нас чувствовала, но разглядеть пока не могла. В моей руке появился лук снайпера. «Какая стихия?» Знаками, выученными в гильдии силачей, спросил я остановившуюся в пяти метрах сзади Лакрада. «Надо бить огнем!» Пальцами показал он. «Значит, земля. Как и у большинства обитателей различного рода подземелий. Нужная стрела легла на тетиву, а через мгновение огненный росчерк умчался к твари. Точно в глаз». «Вы убили пещерную крысу тринадцатого уровня». Не издав ни единого звука, мохнатая тварь рухнула на каменный пол. Да уж, лично у меня покачаться в этом месте точно не выйдет. Впрочем, не исключено, что тут водятся зверушки и посерьезнее. Мы продолжили путь, и за следующие пятнадцать минут я подстрелил еще шестерых крыс и зарубил одну неведомую хрень, похожую на ушастую белку и умеющую сливаться со стенами, устраивая на них засады. Заметил я ее только когда между нами осталось меньше двух метров. Из перепугу махнул мечом раньше, чем успел подумать. Как итог, две половинки хитрой твари упали к моим ногам. Чем дальше мы углублялись подземелья, тем больше тут валялось разного мусора и неубранных с пути камней. а вскоре мы и вовсе наткнулись на обглоданные кости. Причину смерти неизвестного установить не удалось. Но вот отсутствие вещей говорило о том, что она могла быть идти от рук разумных. А еще через десять минут мы уперлись в заваленный булыжниками туннель. «Хм!» — пробормотал Лакрат, протягивая мне карту. «В последнем обновлении тут еще был проход». «А часто обновляется карта?» «Этого участка пять месяцев назад». Н «Да...» За пять месяцев можно не только устройство собрать, а вообще сделать подкоп достаточной ширины, чтобы через него прошла вся армия орков. Как-то халатно власти Пронделя относятся к безопасности города. С другой стороны, припоминается, что у них есть механизмы, способные эти катакомбы как-то быстро изолировать. Может, поэтому? «Вот так пойдем!» Лакрад ногтем прочертил маршрут. «Если тоже будет перекрыто, то... так...» Судя по фразе, командир отряда тоже не исключал, что этот обвал образовался тут не случайно. Через час в этом были убеждены уже все члены группы. Все пять туннелей, ведущих в нужном нам направлении, оказались наглухо перекрыты. «Вот это передашь любому офицеру в вербовочном пункте. Дальше они сами». Лакрад передал листок системным сообщением сорокалетнему Данеку, одному из пяти бойцов, которых он решил послать наверх. «Здесь сидите тихо, а как выберетесь наружу, бегите со всех ног. Тут явно что-то происходит». «Так точно!» Бывший военный даник схватил листок и вместе с еще четырьмя добровольцами быстрым шагом вышел из тупиковой пещеры, где мы устроили короткий привал. «Есть еще пара проходов, но что-то мне подсказывает, что там такая же фигня». Запустив пятерню в бороду и глядя на карту, пробормотал лократ «Можно попробовать раскопать. Ты магией земли, случайно, не владеешь?» а, «Случайно немного владею, но дай мне еще двадцать минут, вдруг удастся найти другой путь». «Хм, ну давай» лократ в очередной раз удивлённо на меня посмотрел. А когда я продолжил жевать пирожок, не двигаясь с места, уточнил. «Что делать-то будешь?» «Ждать», — усмехнулся я и принялся завтракать дальше. Всё уже делалось. Виза уже давно летала по тёмным пещерам и с помощью навыка обнаружения тайников искала проход. Она вернулась через пять минут. «Есть контакт! Нашла секретный рычаг. Думаю, он открывает то, что нужно». «Только надо как-то так сделать, чтобы ребятки меня не увидели, а то обосрутся еще! Я же в коридоре за углом сижу!» «Кажется, нашел!» — произнес я, вытирая руки о штаны. «Идем тем же строем! Меня без команды не догоняйте!» Я первым вышел из пещеры и, подняв питомицу на руки, прижал ее к себе. Со спины, по идее, ее увидеть не должны. «Прямо, затем направо и налево. Да потом скажу, все равно не запомнишь!» Подколка вызвала улыбку, но отвечать я, разумеется, не стал, а быстро зашагал в указанном направлении. Вообще, мое поведение могло показаться спутником подозрительным, но тут решала моя высокая репутация, поэтому, не опасаясь ловушки, они уверенно топали за мной. «Вон над тем камнем в форме хера, метра полтора. Подойди поближе, должен увидеть». Я дал другим знак ждать, а сам, сконцентрировавшись, принялся осматривать указанное визы место. «Да». Повышенное восприятие сработало, и через несколько секунд на стене, в том месте, где только что ничего не было, появился светящийся голубым рычаг. «Спасибо», — прошептал я, отозвал питомицу в инвентарь и жестом подозвал Лакрада. чего себе», — пробормотал он, уставившись на находку. «Как тебе удалось? Восприятие хорошее». «Хух, из пещеры разглядел? Питомец помог. Кажется, начиная понимать, как ты третий уровень репутации получил». <св> «Я везучий», — усмехнулся я. «Дёргаю». Лократ несколько секунд рассматривал стоящих за нами мужиков разных возрастов, а потом пожал плечами. «Дёргай. Хрен знает, сколько эту подмогу ждать. Лично у меня нет никаких сомнений в том, что тут что-то происходит» и что это ни было, это надо остановить любой ценой. Тогда погнали!» В моей правой руке появился меч судьбы, а левая потянула за рычаг. Почувствовалась легкая вибрация, а через секунду в стене перед нами появился низкий проход. Группа Даника достигла лестницы, и мужчина с облегчением выдохнул. Он не первый раз был в катакомбах и всегда чувствовал себя здесь уверенно. Но сегодня его не покидало ощущение, что вот-вот случится что-то нехорошее. Именно поэтому он и вызвался отнести послание в штаб. Теперь осталось совсем немного. Просто подняться на первый этаж и дальше уже, без всякого риска, быстро добежать до выхода. «Ты первый!» — Даник кивнул белобрысому парню лет двадцати пяти. «Остальным за ним! Я замыкаю!» Края ступенек лестницы были выкрашены той же светящейся краской, что и указатели на верхних этажах. Это позволяло не навернуться, правда, видеть не помогало вообще. Интересно, где этот странный пацан Илья нашел столько денег на свою прокачку? Видно, не зря говорят про секретный спецотдел, куда набирают потомков-внешников дождавшись пока товарищи исчезну в темноте даник внимательно глядя под ноги зашагал по ступеням ругая поднос тех уродов кто украл деньги выделенные на покраску всей лестницы и стен рядом с ней сверху раздался глухой стук ну вот кто-то споткнулся и хорошо если не сломал ничего даник замедлился и для верности выставил вперед руку прошел еще 20 ступенек и Его нога вдруг поехала, а он сам чуть не улетел вниз. «Твою мать! Что это? Кто-то что-то разлил, что ли?» Успокаивая бешено колотящееся сердце, мужчина несколько секунд просто глубоко дышал, а потом наклонился и коснулся ступени пальцами. «Точно, блин! Идиоты! Бухают, что ли, со страха по дороге?» Даник поднес пальцы к носу и замер. «Этот запах ни с чем не спутать». Кровь. Причем совсем свежая и теплая. В руке мужчины появился меч, но воспользоваться им он не успел. Мелькнула тень, и в его горло по рукоятку вошло лезвие кинжала.